Глава 31 После того, как Дэвид в пятницу ушел на работу, Сара, оставшаяся дома одна, не находила себе места. Она по-прежнему не верила его отрицаниям насчет Кэрол. Если бы ему нечего было утаивать, он бы, конечно, открылся, объяснил все, но вместо этого Дэвид еще глубже ушел в себя, и она в ответ поступила так же. Тем утром она собиралась начать обзвон магазинов игрушек, чтобы проверить, готовят ли они подарочные наборы для безработных, но не смогла заставить себя. Сара не открывала свою папку со списками после того случая на Тоттенхемкорт-роуд. Она уселась в гостиной и попыталась почитать номер журнала «Women's Own», доставленный утром. Несмотря на холод, она так и не зажгла огонь. Сара не находила себе покоя, не могла ни на чем сосредоточиться. Ее снидало отчаянное желание что-нибудь предпринять, хоть что-нибудь. Она пошла в коридор и достала с полки телефонный справочник. Во время последнего корпоратива она запомнила, что Кэрл живет с матерью где-то в северном Лондоне, и почти сразу нашлась нужная запись. «Беннет», «Миссис Д» и «Мисс к «Хайгейт», «Лавлоук Роуд, семнадцать». «Это наверняка она. Та женщина сейчас наверняка на работе», — подумала Сара и решила. «Сегодня вечером пойду, выясню все раз и навсегда». Но для начала требовалось уйти из дома. Сара взяла шляпу, пальто и направилась к двери. Открыв ее, она замерла на пороге, подумав, «Если я это сделаю, это может означать конец всего для меня и Дэвида». Она замерла, держась за ручку. «Не позвонить ли Айрин?» Но сестра, несомненно, стала бы ее отговаривать. «Я этого не вынесу», — мелькнула мысль. «Я сойду с ума». Сара вышла, решительно закрыла за собой дверь и зашагала по дороге, собравшись поехать на метро в город и найти какое-нибудь занятие, чтобы отвлечься. Под колпаком свинцового неба стоял жуткий холод — Забрежжило смутное намерение посетить лондонский Таур, но когда поезд остановился на Тоттенхемкорт роуд, она поддалась порыву и вышла. Сара чувствовала, что обязана снова увидеть место, где умерли люди, и была стрельба. Точно это помогло бы разогнать сгущавшееся вокруг нее мрачное безумие. Но сцена былого побоища выглядела так, словно там ничего не произошло. Машины и автобусы, как обычно, ехали по дороге, по тому самому месту, где умерла миссис Темплман. Улицы кишели женщинами, совершавшими рождественские покупки. Витрины были увешаны гирляндами из цветной бумаги и уставлены елочками в горшках. Сара остановилась перед одним из больших магазинов и сообразила, что он участвует в сборе игрушек — В окне виднелся большой деревянный манекен в наряде Санта-Клауса с нарумяненными щеками и белой накладной бородой. Женщина в пальто с искусственным мехом, держа за руки двух ноющих мальчуганов, едва не врезалась в нее и рявкнула. «Вы не могли бы смотреть, куда идете?» «Простите», — извинилась Сара, но женщина не ответила и прошла мимо. Сара поймала себя на мысли, что все покупатели выглядят какими-то встревоженными и недовольными. Наверное, это все из-за Рождества. Возможно, так было всегда, только раньше она не замечала. Чарли понравилась украшенная крошечными разноцветными шариками елка, которую они купили в последнее его Рождество. Говорят, что Рождество — детский праздник. Но на самом деле это день рождения Иисуса, который позднее принес себя в жертву. Сари вспомнилась ее надрывная молитва в Вестминстерском аббатстве. С тех пор дела пошли только хуже. Сара зашла в магазин, отчасти просто для того, чтобы погреться. Большой вестибюль был заполнен игрушками, гораздо более дорогими, чем те последние, которые она покупала для Чарли три года назад. Она миновала ряд кукольных домиков. В противоположной стороне крыла стояли коробки соловянными солдатиками. Мечта любого мальчишки. Здесь соорудили поле из папье-маше, где солдатики выстроились будто для боя. На одной стороне размещались немецкие пехотинцы в аккуратных серых мундирах и в касках-ведерках с миниатюрными нарукавными повязками, несшими знак свастики. Другую сторону занимал малочисленный отряд русских в темно-зеленой форме, на которой были нарисованы дырки и порезы. «Миссис Фитджеральд!» Раздавшийся у локтя голос заставил ее вздрогнуть, как почти любая мелочь в те дни. Сара повернулась и увидела мужчину лет под шестьдесят с редкими седыми волосами и добрым взглядом. Она узнала директора магазина, который присутствовал на двух-трех собраниях в доме друзей. «Мистер Филдинг, здравствуйте!» Она протянула ему руку в перчатке. «Простите, что напугал вас!» Я что-то погрузилась в свои мысли. «Присматриваете подарки на Рождество?» «Хотела купить что-нибудь для племянников. В наши дни все жутко дорого». Он печально кивнул. «Это ужасно. Я часто вижу, как люди осматривают прилавки и уходят с пустыми руками, разочарованные. Очень благородно, что ваш магазин помогает нам. Мы рады сделать все, что можем, для тех, кому не по карману покупки». «С вашим заказом, кстати, все в порядке. Он будет доставлен в дом друзей вовремя». Филдинг вздохнул. «Только бы обошлось без этих террористических актов и забастовок, которые мешают стране встать на ноги. Я слышал, что железнодорожники снова затевают стачку». Хотелось возразить, но сил не было. И потом мистер Филдинг был достойным и щедрым человеком. «Очень холодно сегодня, правда?» сказала она. «Да». «Если так пойдет, будет Белое Рождество!» Он помолчал немного, потом продолжил. «Очень огорчен известием про бедную миссис Темплман. Я не смог побывать на похоронах, но мы послали цветы. Я их видела. Это был добрый поступок. Внезапный сердечный приступ, как я понимаю. Что ж, случается и что похуже?» Филдинг принял скорбный вид, и Сара подумала, не довелось ли ему побывать на Великой войне, как ее отцу. Потом он улыбнулся. «Твердый был у нее характер, да?» «Очень самоотверженная женщина. Ну, мне пора вернуться к моим обязанностям. Всего доброго, миссис Фиджеральд!» Сара смотрела, как он идет по магазину, кивая продавцам в отделах. От его доброты на ее глаза навернулись слёзы. Она снова вышла на улицу на мороз. Она пообедала в кафе, сходила в Национальную портретную галерею и провела час среди изображений королей, королев и государственных деятелей. В музее было почти безлюдно, хранители в форме дремали в темных углах. Сара добралась до раздела с современными лидерами – Хотя галерея была задумана как собрание английских портретов, главное место занимала картина с Адольфом Гитлером, написанная лет пять назад, до того, как фюрер тяжело заболел. На нем был коричневый двубортный пиджак, одна рука покоилась на глобусе, синие глаза смотрели вдаль из-под седой челки, устремляясь в будущее. Вот уже двадцать лет он строил свой мир крови и страха, и этому не предвиделось конца». Целую вечность Сара бродила по улицам, вновь удивляясь тому, каким обычным все выглядит. Будто неделю назад ничего не происходило. Она глянула на часы. Половина четвертого. Решимость ее слабела. Было так заманчиво просто взять и пойти домой. «Нет, я пойду сегодня в Хайгейт», — подумала она. «Подожду в кафе или где-нибудь еще». Она направилась к станции Эмбэнкмент, остановилась у газетного киоска, купила справочник «Лондон от A до Z» и нашла в нем улицу, где жила кэрл Оказалось, что это рядом со станцией Хайгейт. Сара стояла на платформе, дожидаясь поезда. Рабочие суетились, меняя схему подземки. Несколько станций в восточном Лондоне были обведены черными кружками. Бэтнелл-Грин, Уайтчепелл и Степни Грин. Под ними ставили подписи, закрыто для общего доступа. Там еврейские кварталы, подумалось ей. Вероятно, чернорубашечники грабят дома и не хотят, чтобы люди их видели. Состав тронулся и неспешно дошел до хай гейта Когда Сара выбралась на улицу, пасмурный зимний день уже переходил в вечер, начинала смеркаться. Она перевела дух и а потом, держа в руках справочник «Лондон от A до Z», отправилась на поиски «Лавлок Роуд». То была улица, застроенная рядами террасных домов, с высокими деревьями по краю тротуара и небольшими палисадами за пыльными живыми изгородями. Сара шла по четной стороне улицы, пока не увидела на другой стороне дом номер 17, после чего остановилась и стала разглядывать его. Живая изгородь аккуратно подстрижена, на окнах изящные занавески. Сара прошла дальше по улице, потом вернулась обратно. Машины тут встречались редко. Где-то позади катилась тележка молочника, в ячейках ящичков позвякивали бутылки. Сара снова остановилась перед домом, как и в случае с Тоттенхем-Корт-Роуд, ею руководило стремление увидеть место, но перед ней оказался обычный пригородный дом». Она снова осознала, насколько холодно на улице. На ней было старое коричневое пальто, и Сара понадеялась, что та еврейская девушка, Руфь, до сих пор носит новое, взятое у нее где-нибудь в безопасном месте. Парадная дверь дома напротив вдруг открылась, на пороге появилась невысокая старушка и возрилась на Сару. Грязноватый халат, сморщенное личико, сердитые глазки. Седые волосы торчали космами — Женщина быстрыми неровными шажками двинулась по дорожке, не сводя с Сары злого взгляда. «Это мать Кэрол», — с ужасом подумала Сара. «Она знает, кто я такая, знает все». Старушка распахнула калитку и зашагала через улицу, даже не оглядываясь на предмет того, не едет ли машина. Она остановилась в нескольких футах от Сары и впилась в нее взглядом. И «Я наблюдала за вами». Произнесла она гневно, с мелодичным выговором, присущим представителям высшего класса. «Я не такая дура, какой вы меня считаете. Хотите выселить меня, да?» «Нет, я... Любого можно выселить в наши дни, я-то знаю. Ну так вот, моя дочь вам не позволит. Она крадет вещи, знаю, но выселить меня вам не даст. Поняли?» Было ясно, что женщина впала в старческий маразм, наполовину выжила из ума. Сара заглянула в ее пылающие глаза. «Все в порядке», — спокойно произнесла Сара. «Я ухожу». Она отступила на шаг. Старуха стояла на месте, скрестив руки на худенькой груди. Сара повернулась, сделала несколько шагов и обернулась. Пожилая женщина продолжала стоять на дороге. «Берегитесь, вдруг машина поедет». — крикнула Сара. «Не суй нос не в свои дела, долбаная облезлая кошелка!» Неожиданная тирада из ругательных слов прозвучала еще более странно, поскольку была произнесена голосом культурного человека. Она отошла еще дальше и, снова обернувшись, увидела, как старуха ковыляет через дорогу обратно к дому. Сара поняла, что у нее дрожат ноги. Она вернулась на станцию, усталая и продрогшая. Сумерки переходили в ночь, загорались уличные фонари. Рядом со станцией нашлось кафе, через запотевшие окна лился желтый свет. Сара вошла в отчаянном стремлении согреться. Это оказалась забегаловка. Усталые с виду старики в шапках за столами, покрытыми черно-белой клеенкой, читали мейл или экспресс. Подростки с зачесанными наверх сальными челками, похоже, скучали — Дышать было тяжело от испарений и табачного дыма. Из большого старомодного радиоприемника лилась музыка легкой программы. Сара подошла к прилавку и заказала у полного мужчины в фартуке, стоявшего под заключенным в раму портретом королевы, чашку чаю и булочку. Мужчина с любопытством посмотрел на Сару. Женщины ее положение сюда не захаживали, но ей было все равно. В шторм сгодится любой порт. Она взяла чай и нашла свободный столик. Подростки нагло уставились на нее, она отвела взгляд. Сара просидела там часа два, выпив несколько чашек крепкого сладкого чая. Никто с ней не заговаривал, подростки ушли спустя какое-то время. Чувствовалось странное удовольствие от нахождения вместе, где никто ее не знает». Она подумала про безумную старуху и поймала себя на мысли о том, что искренне жалеет Кэрол, который приходится управляться с ней день за днем, день за днем. По ту сторону запотевших окон наступила полная темнота. Прохожие казались лишь неясными тенями. Сара посмотрела на часы. Без четверти семь. «Дэвид должен уже возвращаться с работы. Его ждет пустой дом. Как непривычно». Она могла позвонить, сказать, что поехала в город и где-то задержалась, но упрямство, завладевшее ею с утра, никак не отпускало. Она вышла из кафе. Стало еще холоднее. В воздухе теперь ощущался сернистый запах. Хотя смога не было. Сара медленно пошла обратно к Лавлок-Роуд. кэрл быть может, уже вернулась. Она остановилась перед домом. Шторы были задернуты. Но в некоторых окнах горел свет. Сару страшила идея подойти и позвонить, и, возможно, снова оказаться лицом к лицу с сумасшедшей старухой. Но она заставила себя пройти по дорожке и, набрав в грудь воздуха, дернула за старомодный шнурок звонка. Дверь открыла Кэрол. Сара сразу ее узнала. На ней были свитер с горлом и мешковатые брюки. Глаза красные, точно заплаканные. Кэрол тупо посмотрела на Сару пару секунд, потом по ее лицу пробежала тень тревоги. «Миссис Фитджеральд?» Сара слышала, как в ушах шумит кровь, но заставила себя говорить твердо и спокойно. «Да, мисс Беннет, извините меня ради бога, но мне срочно нужно с вами поговорить». Она ожидала, что прямо на пороге может вспыхнуть перепалка, но Кэрол тихо сказала. «Входите» и отошла в сторону, освобождая дорогу. Сара заметила, что Кэрол быстро оглядела улицу, прежде чем закрыть дверь. Прихожая была загромождена старомодной мебелью. «Кто там, Кэрол?» — раздался голос из-за закрытой двери. «Что им нужно?» «Все в порядке, мама. Оставайся у себя. Я скоро принесу твой ужин». «Что происходит?» — старческий голос дрожал. «Что-то случилось!» «Кэрол, я поняла по твоему лицу, когда ты вошла!» «Мама, просто подожди и все!» — крикнула кэрл Сара боялась, что дверь откроется, выйдет старуха и снова начнет ругаться. Но этого не произошло. Покрасневшая Кэрол открыла другую дверь и проводила Сару в холодную гостиную. «Садитесь, пожалуйста!» — тихо сказала она. «Могу я предложить вам Шерри?» Сара села в большое кресло с белыми кружевными салфетками на подлокотниках. «Нет, спасибо», — ответила она с холодной вежливостью. На большом столе у окна рядом со спидистрой стояли несколько фотографий в рамках. На самой крупной был молодой офицер в военно-морском мундире. Кэрол села на кушетку напротив Сары. «Что стряслось?» Голос ее был резким от волнения. «Прошу прощения?» Сара удивленно возрилась на нее. «Дэвид! Мистер Фитджеральд! Что с ним?» Сара нахмурилась. «Ничего. Насколько мне известно, он должен быть уже дома. А что вообще вы имели в виду?» Она и сама повысила голос, начало закрадываться беспокойство. Происходило что-то такое, чего она не могла понять. «Тогда зачем вы пришли?» — спросила отрывисто Кэролл. «Зачем вы звонили мне домой вчера вечером? Я была рядом с телефоном и слышала, что вы говорили. Зачем вы хотели встретиться с моим мужем сегодня?» Кэрол опустила глаза. Сара видела, что женщина старается взять себя в руки. Тяжело вздохнув, она выпалила. «Я хочу знать, что происходит между вами и моим мужем!» Кэрол вскинула голову, смущенная и раскрасневшаяся. «Что вы имеете в виду?» «Я знаю, что-то происходит, и уже какое-то время. Я нашла в его кармане билеты на концерты на ваше имя. И этот вчерашний звонок. Вы заговорили о проблемах на работе, потому что это я взяла трубку?» Кэрол обхватила руками колени и долго смотрела в пол. Потом посмотрела на Сару и медленно произнесла. «Миссис Фитджеральд, между мной и Дэвидом ничего нет. Признаюсь...» честно, я испытываю к нему чувства, и уже давно, безответные. Но я какое-то время тешила себя ложной надеждой». Она коротко хохотнула, издав звук, похожий на всхрап лошади. «Не правда ли странно, что мы сидим и обсуждаем эту тему? Знаете, я так часто мечтала о том, чтобы вас не существовало, более того, чтобы вы умерли». Взгляд ее был таким пронзительным, что Сара подумала, не рехнулась ли Кэрол, как ее мать. «Ну, это хотя бы честно», — пролепетала она. «Дэвид, хороший человек. Поверьте мне, я навидалась плохих». Кэрол помрачнела. «Это вы приходили сегодня?» «Мать сказала, что какая-то женщина наблюдала за домом». «Да, да, это была я». «Когда мать сообщила об этом, я испугалась». «Сказала Кэрол. «Так вы решили прийти из-за того звонка? Это единственная причина?» «Да. Какая еще причина нужна? Миссис Беннетт, почему вы спросили, не случилось ли чего-нибудь с Дэвидом?» Кэрол встала, подошла к столу и провела рукой по фотографии морского офицера. Сара подумала, что это, возможно, ее отец. Между ними было сходство. «Сегодня в офисе кое-что произошло» сказала кэрл повернувшись к ней. «Я заведую хранилищем документов ограниченного доступа, секретных папок. Несколько дней назад в одной из наших папок обнаружился документ, которого там не должно быть. Сегодня меня допрашивали насчет этого полицейские». Она отвела взгляд. «Понимаете, всем на работе известно, что мы с Дэвидом дружим. Это предмет для шуток» и вот сегодня меня вызвали на допрос к тем двум полицейским. Они спрашивали, состоим ли мы... Голос ее дрогнул. «Являемся ли я и Дэвид?» «Ну...» «Я сказала, что нет, и это правда». «Полицейские?» — переспросила Сара в ужасе. «Сказали, что они из особой службы, но один был немцем. Спрашивали...» «Давала ли я Дэвиду доступ к моим документам, чего я не делала и не сделала бы никогда? Пусть я, как у них это называется, ошалевшая от любви старая дева, но не настолько ошалевшая!» В голове у кэрл похоже, промелькнула какая-то мысль, и она нахмурилась. «Впрочем, возможно, Дэвид тоже думал обо мне так и поэтому завел со мной дружбу». Страх охватил Сару с головы до ног» словно ее окатили ледяной водой. «Немец!» «Вы хотите сказать, что... что они считают Дэвида кем-то вроде шпиона?» «У них на столе лежало его личное дело. После того, как меня отпустили, я позвонила Дэвиду, чтобы предупредить. Немцы ведь не станут прислать по пустякам, правда?» «Я не спрашивала у Дэвида, совершил ли он что-нибудь. Я не хочу этого знать, но и отрицать он не стал». Кэрол печально покачала головой. На самом деле он вообще ничего не сказал. — Вы с моим мужем встречались когда-нибудь по вечерам? — спросила Сара тихо. — Нет, никогда, клянусь. Он уходил куда-то, больше года, говорил, что играет в теннис, и у меня стали... стали возникать подозрения. Голос изменил Саре. Кэрол наклонилась к ней. сейчас «Ему нужна ваша помощь». «Боже правый!» — Сара зажмурила глаза. «Они вызывали Дэвида на допрос?» «Не знаю. Я сказала, что ему надо уходить, но что было дальше, мне неизвестно». «Так они могли его арестовать?» «Не знаю. Могу только сказать, что мистер деп мой босс, сообщил о намерении полицейских еще раз поговорить со мной завтра. Меня вызовут». «Так значит...» «Дэвид может находиться под арестом? Я же вам сказала, что не знаю, но если он ушел, то разве не вернулся домой?» «Меня сегодня не было целый день. Из-за тебя», — хотелось добавить Саре. «Мне пора возвращаться, он может быть там». «Да», — быстро согласилась Кэрол. «И даже если его нет, он может позвонить». Сара посмотрела на нее. Странное дело, они оказались на одной стороне. «Почему вы помогли ему сегодня?» — спросила она. «Вы же ставите себя под удар. Я знаю, что он хороший человек, и если что-то сделал, то потому что считает это правильным». «А вы считаете это правильным, чтобы государственный служащий шпионил против правительства?» Кэрол грустно улыбнулась. «Я очень далека от политики. Мы с Дэвидом никогда не обсуждали ее». На госслужбе об этом не говорят, разве только с теми, кого очень хорошо знаешь. Мне не нравится многое из того, что делается сейчас. Кое-что я ненавижу. Но приходится с этим мириться. Разве не так происходит с большинством людей? Они предпочитают вынуждены мириться. Моя мать... Ну, вы ее видели. И если альтернативой Бивербруку и Мосли является революция, я не уверена, что меня это устроит. Я не храбрая. «Не такая, как Дэвид». «Я всегда была пацифисткой», — сказала Сара, «и не одобряю насильственные методы сопротивления. Но недавние события...» «Да, евреи, депортации, принуждения — это ужасно!» Кэрол помедлила и спросила. «Как вы думаете, Дэвид в самом деле шпион?» «Это способно многое объяснить». Сара резко встала. «Мне пора идти». Кэрл сделала шаг в ее сторону, потом остановилась и провела ладонью по лбу. «Не знаю, стоило ли рассказывать вам все это, но я должна была так поступить. Вы передадите ему то, что я вам сказала». «Думаю, теперь я обязана», — настал черед Сары хохотнуть. «Я пришла сюда с твердым намерением выяснить правду, но получила больше, чем ожидала. Так часто бывает, да?» «Да». Кэрол грустно улыбнулась. «Но вы... вы должны сейчас помочь ему». «Да, я должна». Сара посмотрела на Кэрол. Она больше не злилась и поймала себя на мысли, что при иных обстоятельствах они могли бы подружиться. Но когда Кэрол порывисто протянула руку, Сара коротко мотнула головой, понимая, что Кэрол отняла бы у нее Дэвида, если бы смогла. Кэрол проводила ее. «Удачи!» — сказала она на пороге. «Вам обоим!» Кивнув, Сара пошла прочь, потом повернулась и сказала. «Спасибо вам!» Сара вернулась домой. Час пик закончился, вагоны шли полупустые. Она смотрела невидящим взором на стены туннеля. Предположение о том, что Дэвид работал на сопротивление, выглядело очень правдоподобным — Допуская это, она чувствовала обиду и злость за то, что он скрывал все от нее, навлек опасность на них обоих. Потом она представила его сидящим в каком-нибудь полицейском участке, может, даже в сенат-хаусе, где, по слухам, эсэсовцы пытали людей. От мысленного образа Дэвида, томящегося за решеткой, избитого и сломленного, она чуть не разрыдалась в голос». По пути домой от станции Кентон Сара впервые за последнее время принялась думать и анализировать. За домом могут следить. Если так, где-то поблизости должна стоять машина. Что делать, если машина там? Убегать нет смысла. её поймают, и попытка скрыться станет доказательством вины. Нет, она войдет в дом. Но если Дэвида там нет, он мог заглянуть, пока ее не было. Нужно посмотреть, не взял ли он что-нибудь из вещей. Что дальше? Она бы отдалась на милость Айрин. Тут Сара вспомнила про Джеффа. Надежного, преданного Джеффа. Если Дэвида нет дома, она поедет в Пинор. На обочине она увидела несколько автомобилей. Но ни один не стоял у самого дома, и все, похоже, были пустыми. Хотя в тусклом желтом свете фонарей трудно было разглядеть как следует... В доме не горел свет, шторы не были задернуты. Сара отперла дверь и переступила через порог. Все было тихо и спокойно. Лондонский телефонный справочник лежал там, где она оставила его этим утром. Она прошла в кухню и щелкнула выключателем. А потом вскрикнула. За кухонным столом сидели двое мужчин, дожидаясь ее в темноте. Сара заметила, что задняя дверь взломана, Один из мужчин, лет тридцати пяти, был высоким и худым, со злым, жестоким лицом. Другой постарше, полный, с грустной, одутловатой физиономией и нечесанными светлыми волосами. Он уставился на нее холодными голубыми глазами, жуткий пронизывающий взгляд. А потом заговорил, и Сара сразу уловила немецкий акцент. «Добрый вечер, миссис Фитджеральд» сказал он не сердито, скорее печально.